Бум! Очередной камень взметнулся к зениту, после чего разогнался по крутой траектории, стукнулся в ворот и отскочил в ров, подняв кучу брызг. И снова люди услышали зловещий треск ломающегося дерева. «Торопись, князь!» — Проскрипел византиец. «Не воевода ты отныне в Муроме!» — решительно махнул рукой правитель. Не надо мне такого воеводы. Вот ты, ты отныне воеводой станешь. Тебя, истребителя поганых, воеводы города назначаю. Середин с огромным изумлением увидел направленный ему в грудь указательный палец, украшенный перстнем с крупным изумрудом. — Я? — удивился Олег. — Какой из меня воевода? Не занимался я никогда таким делом? Прикажи. Отворить ворота, воин, зловеще проскрипел монах. Отвори ворота, дабы вышел навстречу неверным крестный ход с именем Христовым на устах. Ворота ведун повернулся к катапульте, облизнул мгновенно пересохшие губы. Ворота, вон те ворота, с деревянным теремом, через которые я в город вошел, как называется? «Ростовскими?» «Иди туда со своими монахами, священник. Готовь иконы и знамена свои. Я пошлю гонца, чтобы привратники открыли ворота и опустили мост, как только вы будете готовы». «Что?» Странным осипшим голосом проговорил Дубовей. «Как? Ты? Ты город Хазарам отдаешь? Ты, змея подколодная!» Крыса вонючая ты, ты выродок собачьего племени. Как ты можешь, купец? Как ты можешь совершить подобный тварь безродная ты?» Воин стиснул кулаки с такой силой, что даже костяшки побелели. «Все сказал?» — сухо поинтересовался ведун. «Тогда собирай всех своих варягов, сажай на коней и подводи сюда». Когда через ростовские ворота выйдет крестный ход, казары со всех сторон ринутся его рубить. Соответственно, отсюда отхлынут. В этот момент мы опустим мост, ты со своей полусотни вылетишь вперед, прорвешься к катапульте, вырубишь охрану, мастеров, вообще всех двуногих, веревки все порвай, корзины, в общем, развали ее к лешему. — Главное мастеров всех перебить, без них ее не восстановят. — Да! — на глазах расцвел дубовей. — Да, я знал, знал, что ты наш, свой, сделаю, все сделаю, брат. Воин хлопнул его со всей силы по плечам, помчался вниз по лестнице. — Ты думаешь, им удастся прорваться, купец? — подошел ближе князь, взглянув вниз. — Поганых слишком много. А если крестный ход оттянет на себя силы, вполне может получиться, пожал плечами Олег. Главное успеть закрыть за ними ворота. Как смеешь ты, язычник, деянием и именем Господним, пользоваться для своих грязных целей, детей Христовых под мечи неверных посылать? «На кровь и муку, и планы свои темные на их костях строить!» Скрипучий голос заставил Олега болезненно поморщиться. Вздохнув, он повернулся к ремониду, выхватил саблю. Монах мгновенно замолк. «Спокойнее, папаша!» Средин поцеловал саблю и вогнал ее обратно в ножны. «Насколько я помню...» — Никакого кровопролития не предполагалось. Хазары должны были разбежаться от одного вашего вида. — Так идите и побеждайте. Я не собираюсь отнимать ваши лавры. Мне вполне хватит одной уничтоженной катапульты. Камни легка на помине, снова хлопнула отбойником. Серый валун прошелестел в воздухе и врезался в стену рядом с воротами. застучав каменными осколками по воде и растущим ворву камышам. «А ты, ты, сын мой!» — укоризненно покачал головой монах, глядя на князя. «Как ты мог допустить позорище такое?» «Что за наезды, папаша?» — не утерпев, вмешался ведун. «Князь тебе поверил. Он знал, что никто не пострадает. В чем ты хочешь его попрекнуть?» — Не изрекай слов нечестивых языком своим поганым, гоносный язычник! — ткнул в Олега пальцем византиец. — Не тебе вмешиваться в разговоры истинно верующих христиан! Усередина появилось чисто мальчишеское желание укусить монаха затущий палец, и он от греха отвернулся. — Сын мой, конясь, у тебя есть право доказать! Искренности веры своей, доверия в промысел Божий, иди с нами, отвори ворота. На башню тяжело пыхтя поднялись трое ратников, волокущих бочонок и ведер на десять. За ними еще трое притащили второй бочонок. Четверо приволокли большие охапки факелов. Каких-то странных деревянных лопат один держал горящий факел. Не дожидаясь команды, воины выбили дно одного из бочонков, лопатами принялись вычерпывать черную жижу, с размаху плескать вниз, так, чтобы она перелетела ров и попала на вязанки хвороста. Со второй бочки вниз швыряли белый крупичатый состав, принадлежность которого ведун определить не смог. Одновременно остальные ратники разжигали факелы, тоже скидывали на фашины. Хазары прекратили возить вязанки, защелкали луками, забрасывая площадку таким шквалом стрел, что вокруг поднялся дробный стук. Словно над барабаном опрокинули кастрюлю гаек и все сыпали, сыпали. Ведун, который все равно ничего не делал, прижался к одному из зубцов. А вот среди ратников тут же появились раненые. Один Защитник города рухнул на пол со стрелой во лбу. Но внизу же пока ничего не получалось. Упавшие факелы просто горели среди хвороста, который упрямо не желал заниматься. Наверняка фашины тоже долго и старательно вымачивали. Но вот один из черных плевков угодил точно на огонь. Тот радостно затрещал, начал расползаться в стороны, коснулся другого черного пятна. Заплясал на белом комке, стал опускаться вниз, в глубину, куда тоже стекал деготь и тающий от жара сало. Ратники работали лопатами изо всех сил, а когда бочки опустили, швырнули вниз их. Пламя разгоралось, тонкие ветки фашин быстро высыхали, вспыхивали, зажигали соседние связки. Огонь уже не просто горел. Он ревел от восторга, поднимаясь на высоту трехэтажного дома. Он выплескивал к небу пятиметровые языки. Он возносил в жарком потоке целые связки веток, разбрасывая их ослепительными полосками. Хазары прекратили стрелять. Теперь это не имело никакого смысла. Всем было понятно, что до темноты груда фашин. вряд ли успеет прогореть и атаки здесь на западную башню уже точно не будет начинать все сначала в другом месте тоже поздно вслух добавил середин пока катапульту разберешь пока соберешь уже утро настанет вязанки для повторной атаки казары наверняка не заготовили да и не успеют они завтра дружина вернется Так просто уже не развернешься. Однако, княже, повернулся Олег к правителю, кто-то тут у тебя стучит. Поганые появились именно тогда, когда главные силы ушли на облаву, когда появился шанс прорваться в незащищенный город. Этого не может быть, воевода, вскинул подбородок князь. — При мне предателей нет. А более о выходе дружины никто не знал, да и не мог никто так быстро весть хазарам передать, где бы они ни стояли. Это ведь и добежать надо, и поганым рать свою поднять и сюда привезти. Видать, случайность. Ладно, широко перекрестился он. На сегодня с Божьей помощью управились. Пора и о себе подумать. На обед приглашаю всех, подкрепить нужно силушку. Оскар, найди дубовея, пусть плотников зовет. Пусть оценят, каковая воротам починка потребна, да и сделают немедля. После обеда Средин, нежданно-негаданно оказавшийся воеводой города Мурома, отправился в обход, пытаясь разобраться с организацией обороны. а заодно прикидывая, какие усовершенствования можно вынести, исходя из своего опыта человека 21 века. не очень быстро понял, что никаких. Нет, можно было посоветовать поставить в башнях пулеметы, а подступы к воротам заминировать. Но ни пулеметов, ни мин в городе не имелось, и в ближайшие несколько веков не предвиделось. А учитывая то, что есть, не прибавить, не убавить.